Притворились, будто приглашают арзаков в гости, устроили пир в парке дворца правителя, и там, на этом пиру, применили к арзакам свои колдовские команды. Эльсор хорошо помнит первую команду минвитов. Она неизменно одна и та же. — Гляди мне в глаза! Повинуйся мне, чужестранец! с этой команды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 Она должна быть обязательно нарядной и ладной, иначе Минвит окажется в таком плохом настроении, что и тысячи весельчаков его не исправить. Лицо Банну могло быть даже приятным, если бы не ледяное выражение, сковавшее сами глаза, сделавшее их как будто неподвижными. Минвит уверена в себе, но такое выражение проступает не только от отношения к другим свысока.